Глава 117. «Куда они делись?» — спросил Чжан. «Что происходит?» «То существо в сфере — инопланетянин». Он контролировал Паркера. Может быть, поэтому дал ему тело. «Я не знаю, я не...» — Петрова посмотрела на Джана. Он понимал, что у нее не больше ответов, чем у него самого. Существо использовало Паркера, чтобы разблокировать сферу, чтобы освободиться, и они... Они просто... «Телепортировались куда-то», — произнес Чжан. Он отказывался верить во что-либо еще. «Должно быть, они телепортировались!» Василиск говорил, что время и пространство для этой штуки ничего не значат. «Она... она гораздо мощнее Василиска», — кивнула Петрова. «Сфера сдерживала ее. Неизвестно, на что эта тварь способна». Она обхватила голову обеими руками. В мозгу Чжана все перевернулось. Он не мог полностью осознать случившееся но кое-что было предельно ясно. Невероятно могущественный и злобный пришелец был выпущен во Вселенную. Он мог быть где угодно, мог отправиться куда угодно. По неизвестным причинам он забрал с собой Паркера. Долгое время они не двигались, ничего не говорили, просто застыли, как будто чего-то ждали, как будто что-то должно было прийти за ними. Возможно, смерть в облике терзающей их толпы ревенантов или рухнувшего на их головы свода пещеры. Потом Джан подошел к телу Муссы Абары. Сняв с шеи Мо шарф, он накрыл им его лицо. Это все, что он мог сделать. На секунду Джану мелькнула мысль, что можно было бы похоронить Мо. Это почти заставило его рассмеяться. Могилой выжившего станет пещера. «Позвольте осмотреть вашу руку», — сказал он, возвращаясь к Петровой, которая все еще стояла, уставившись на место, где была зеленая призма. «Пожалуйста». Она протянула ему руку. Он взял ее в обе ладони, сравнил кожу Петровой со своей. После всего, что им пришлось пережить, его кожа была покрыта царапинами, синяками и крошечными шрамами. А ее левая рука была розовой и гладкой. Даже ногти были чистыми, и коротко остриженными, как будто ИМС сделал ей маникюр, пока восстанавливал сломанные кости. ИМС. Он так долго носил эту штуку, не подозревая, что она старше человеческого рода, что это инопланетное устройство. Результат работы тех же инженеров, которые создали Василиска. Теперь сканер находился в руке Петровой. Чан обхватил ее предплечье и сжал, ощущая, как податливый металл смещается, перекручиваясь вокруг мышц и сухожилий. Петровой, похоже, не было больно. Видимо, ИМС не желал ей зла. «Ну, это уже что-то». Петрова посмотрела на его ногу. «Вы сможете ходить без этой штуки?» Чжан знал, что ЭМС к нему не вернется, и не очень понимал, что чувствует по этому поводу. «Я справлюсь», — ответил он. «Хорошо. Нам нужно выбираться». Он не возражал.